Глава 10. Оставалось только представить, с какой любовью к этому пареньку относилась судьба, но шорох на лестнице привёл меня в чувство. Парня отпустил со странным злобным рыком, достаточно длинным, чтобы почувствовать смену зверя внутри себя. Стоило телу пострадавшего коснуться пола, как тот с немного неестественной скоростью вылетел из мрачного места, попутно зазывая своих дуралеев и испуганно смотря на меня. А вот моя подруга появилась в тот момент, когда я пересёк черту общего коридора, по сути, выходя на свет из тёмного угла. Она тут же нависла на плече, задавая всякие глупые вопросы. Сама прекрасно видела, кто выбежал и в каком состоянии они были, но для чего-то решила утвердить свои догадки. «Отделал старшака? Да?» Она вопросительно уставилась в моё лицо, хотя прекрасно знала ответ. «А чего хотел? Денег?» Или ты за кем-то приударил, а ему не понравилось? И когда только успеваешь?» Ответом был палец у виска. Меньшиква, конечно, проигнорировала грубый жест, но не отстала. Упираясь своей упругой грудью в плечо, которую грех было не заметить, она все задавала и задавала свои девичьи вопросы, акцентируя внимание на конкретно моих действиях. Ровно до тех пор, пока я не понял, что она хотела услышать. «Не буду больше, не волнуйся». Сухо ответил я, присаживаясь на лавку в главном коридоре. Защищался, вот и пришлось действовать. Чуть переборщил. Поморщился я на этих словах. Всё же тут я действительно перестарался, но и внутри всё ещё раздавались отблески той животной ярости, которая и вела меня в тот момент вперёд. «Ярик», — девушка села рядом со мной, изящно отодвигая фантик из-под ног. «Ты такими темпами наживёшь ненужное внимание». «Сам же говорил, никому не рассказывать, чем ты занимаешься и где. А то деканат затребует выступления в твоем лице, чтобы продвигать университет и все его достижения на город, область и...» «Да понял я, понял». Я чуть зажмурился, пытаясь избавиться от резкого потемнения в глазах. «Если проболтаются не там, где нужно, уже буду думать, как дальше действовать». «Ага, я уже представила, как ты слезно вымаливаешь прощение у физрука, или еще хуже, прикидываешься недалеким. На этом разговор был закончен. Мы вернулись в буфет, где я подхватил свой рюкзак, дожидающийся меня у входа, и поплелся на следующую пару. Ждун в лице кактуса был весьма недоволен сложившейся ситуацией в учебном заведении. Я несколько раз попытался доступно объяснить ему, что все произошло случайно, но усатый ворчун напрочь игнорировал тот факт, что меня вывели на драку, и я лишь оборонялся. Одну и ту же фразу «Ты дивергент, а не человек» он повторил раза четыре только за последнюю минуту разговора. Как будто это могло что-то изменить в том, что произошло. Выслушивать обвинения в не самом хорошем поведении было несколько странно, учитывая, кем был мой собеседник. Пожалуй, пачка влажного корма немного остудила бы этого усатого ворчуна, но я решил приберечь такой подарок для другого момента. «И почему это ты решил это припрятать?» Я совсем забыл, что шерстяной может копаться в моей голове. Точнее, слышать мои мысли. «Да было интересно, до какого пика ты можешь дойти, а там уже, — ухмыльнулся я, усаживаясь за кухонный стол, — задобрить». «Ишь, какой хитрец!» — морда кота вытянулась. «Показывай давай!» «Делать нечего». Я поднялся со стула, ушёл в спальню и вернулся с двумя пачками весьма недешёвого влажного корма для котов. Не знаю, какие воспоминания остались у кактуса от прежнего хозяина шкуры, но ему хватило лишь одного взгляда, чтобы... «Божечки!» — захохотал я, глядя, как кактуса распирает от счастья. Ластился, тёр морду о ноги, мяукал и урчал, словно в нём не сидел ворчливый старик, хотя, как я понял по тем воспоминаниям, что проходили в моем сне, не таким уж стариком и был кактус до изменения своей формы. А уж как на лапки вставал. Не знаю, насколько это было нормально, ну, я про свое поведение, но моментом я наслаждался долго. Улыбался, поднимал себе настроение, откровенно говоря, провоцируя существо внутри него на милости и прелести. Но всему рано или поздно приходит конец. Устав от прелести кошачьей жизни, кот просто ударил лапой по руке, естественно, в прыжке, и выбил долгожданный пакетик. Хотел, конечно, ругаться, но, учитывая, с какой яростью он разрывал упаковку, лишь жалел чистый пол. Но крикнуть на него попросту не рискнул. Кто знает, насколько широко он захочет открыть свою пасть в этот раз. С первым пакетом было покончено, и в момент, когда выжидающее «мор» было адресовано ко второму пакетику, в кармане зазвенел телефон. Пакет влажного корма упал на пол, ну а я, не обращая на это внимания, потянулся к мобильнику. Правда, после этого я замер и с некоторым удивлением посмотрел на высветившуюся физиономию тренера и всё же взял трубку. «Ярослав, ну ты что, подумал?» — раздался деловой голос тренера. «Мне, боец, так-то нужен. А если судить по твоим выкрутасам в универе, ты определенно в форме». «Сергей Михайлович, я...» — замялся тщательно, всё взвешивая. «Если учитывать то, как я сорвался сегодня, то я... угроза для любого бойца. О соревнованиях бы и речи не шло, если учитывать, что я мог разнести тренированного и подготовленного бойца, которого будут ко мне приставлять перед выступлением. А ведь это в то же время закрытие ему пути дальше, и не факт, что в следующий раз удастся пройти дальше». «Да и, судя по беседе с кактусом, это был только первый этап развития моих сил. Дальше будет только хуже. Ну, в некотором смысле. Пока я не научусь это контролировать, если вообще научусь». «В общем, я напоминаю тебе, что жду ответа», — закончил он и положил трубку. Мысли, как отказаться, было вагон и маленькая тележка. Начиная от простого словесного «нет, простите» и заканчивая простым уходом из секции. Вот именно крайности мне очень не хотелось допускать, да и слишком я уж привык ходить именно туда, чтобы поддерживать форму. Кот, дожёвывая упаковку, которую тоже по какой-то причине решил отправить в свой желудок, вопросительно глянул на меня, слезнул в желез напольного покрытия и после заговорил. «Что тренер хотел?» Его ярко-зелёные глаза расширились до состояния умиления. «Как кот из Шрека: Ей-богу!» Правда, непонятно, зачем он это делает, но понять логику этого существа я уже перестал пытаться. Слишком непонятно он себя ведёт в разные промежутки времени. Всё то же самое, что и раньше, — разочарованно ответил я, включая воду в раковину. Зовёт выступить, а ещё наслышано происшествие и сегодня. Быстро же слухи дошли. Пока вода набиралась в чайник, кот молчал, словно выжидал чего-то. Оказалось, что ждал, пока я сяду, чтобы кое-что предложить. Информация, которую он преподнёс в тренировочном ключе, немного не зашла мне, учитывая все риски. С его слов, в городе, да и за ним, есть загоны диких, места, где они могут появиться. С чем это было связано, конечно, я догадался. Да, другие симбионты, да и территории лабораторий. Но риск... А если я не справлюсь? Слегка нервно я сжал кружку, но быстро вспомнил о своих возросших силах и поспешил освободить руку от предмета. «Не хватало мне еще посуду новую покупать». Кактус покачал головой, затем начал вычесывать ухо, приговаривая во время процесса. «Так ты хотя бы обуздаешь силу. Учитывая мой нюх, мы найдем потрепанного дикого, если повезет, и с ним ты сможешь немного потренироваться. Разумеется, под моим присмотром. Если он будет не по зубам тебе, то и не полезем». «Мне как-то и не хочется, если честно». Нет, я не совсем чтобы боялся всего этого, но. «Чёрт, я видел, что они могут. Они не люди. Не совсем люди. Страх страхом, но драться с такими монстрами, с себе подобными. А я думал, ты более решительный парень, сухо добавил кот. Волков боятся в лес не ходить. Слышал о таком? Конечно, слышал, парировал я, вскакивая к вскипевшему чайнику. А если не справлюсь если он окажется банально сильнее. «Я что, на дурака похож, чтобы отдавать тебя на растерзание сильному противнику?» Кот посмотрел на меня, как на идиота. «Но мы же полезли на склад. Одно дело и хор, — с важным видом изрек кактус, — а другое — найти тебе спарринг-партнера, которого ты сможешь мутузить долго, пока можно, и пока других симбионтов рядом нет, чтобы тебе помешать». Так ты хотя бы поймёшь, в какие моменты у тебя появляются вспышки ярости и проявления мутации. А это уже залог успеха. Узнаем пиковую точку и будем от неё плясать. И дальше сам понимаешь. Да, будет как минимум неправильно, что обладатель симбионта выиграет соревнование по вашей этой... Как его там? Смешанным единоборством. Тихо ответил я. «Во, точно! Ваша ерунда!» Однако, если ты поймёшь свою силу, поймёшь, как пользоваться своими новыми способностями, то ты не раскроешься обычным людям. А самое главное, что никого случайно не убьёшь. Но для этого предстоит много работы». «Понимаю. А что нужно, чтобы не было неприятных инцидентов?» Я, если быть честным, не понимал. А ответ был прост. «Контроль тебе нужен, дубина!» — разочарованно ответил кактус, принюхиваясь к чашке чая. «Эту фигню я пить не буду. А тебе никто и не предлагал». До момента, когда кот решил, что следует приступить к пробе сегодня, я копался в телефоне, выискивая мастера, способного залатать дверь. На мое удивление наткнулся на группу по ремонту и, кажется, закрыл одну из будущих проблем. Оставалось только надеяться, что владельцы квартиры нагрянут гораздо позже обещанного срока а там уж как-нибудь объясню, что с дверью произошло. Наверное. Ночной город приветливо встретил меня моросящим дождиком, который неплохо так бодрил. К прилипшей к телу футболке я быстро привык, а вот к хлюпающей обуви, пожалуй... «Чего ты там плетёшься еле-еле?» Голос кактуса зазвучал ровно в тот момент, когда я остановился на краю крыши, выливая воду из ботинка. «Он где-то рядом». На своеобразную охоту я согласился лишь спустя пару чашек чая, когда и кушать захотелось, и при этом не совсем людской еды. Да и когда кот надоел своим занудством, Он ведь всё это время от меня не отставал. На наше счастье, точнее, на моё, недалеко от нашего микрорайона была одна из старых ферм, о которой знал кот, и, разумеется, он не стал говорить откуда. Заброшенная, естественно, и если можно было верить кактусу на слово, то там частенько вылавливали диких. Конечно, перед выходом я не раз переспросил, будут ли там другие носители симбионтов, но кот слишком уверенно покачал головой. Я всё равно замучил его вопросами, пока тот с уверенностью в голосе не ответил. На саму ферму уже давно никто не ходит. Диких ловят по горячим следам. Ибо их или нет, или они есть. «Всё понятно», — уже слегка нервно добавил он под конец. «А почему ваши правители...» «Боже, как ваше общество-то назвать...» «Аристократы? Колдуны или иные?» «Иные?» — усмехнулся кот, смерив меня уничтожающим взглядом. «Ты что, книжек фантастов перечитал?» «Ну а как еще назвать скопление мутантов или магов?» — развел я руками. «Дворяне!» — сухо ответил он. «Мы относимся к дворянству. И лучше тебе это запомнить». Я усмехнулся, но не прокомментировал этот момент. Зато понял немаловажную суть. Скопление диких — редкость, а место, куда меня вёл кактус, лишь часто зарождающийся очаг появления дикого. И никто из дворян, будь то мутант или маг, понятия не имел, почему именно от старого заброшенного склада бывшей фермы прибывают дикие. Те места, судя опять же по уклончивым ответам кота, давно исследованы и никакой аномалии не было видно. Патрулирование было редкостью, ибо участок относился к нейтральным водам. А всё почему? а потому что даже кактус не знал на это ответа. Но с уверенностью в своём кошачьем голосе заявил «Не боись, Ярик, прорвёмся». И в данный момент я перепрыгивал к крыше пятиэтажек, устремляясь к тому складу, который был ограждён высоким жестяным забором и представлял собой полуразрушенное здание. Это место я знал из детства, когда, минуя запреты родителей «гулять в черте домашнего района», Проводил на заброшенной стройке большую часть своей осознанной жизни. Правда, когда здание достроили, мне было уже 16 лет, и отсюда гнали всех той самой тряпкой. Ну и простояло здание недолго, года два-три, не больше, и сгорело. По крайней мере, так говорили в новостях. Ага, как недавно про взрыв газа в доме моего друга, где никто чудесным образом не пострадал. Но, выслушав историю кактуса, понимал, что не всё было так безоблачно, как казалось. И цель, которую унюхал он, была совсем рядом. «Он там, смотри!» Голос кота зазвучал в момент, когда я слез по водосточной трубе вниз к забору. Сам он находился на жестянке, вглядываясь куда-то в темноту. «Потрёпанный! Тебе в самый раз!» Я немного нервничал, если быть честным с самим собой, перед встречей с Диким, но все же не решился отступать. Желание контролировать монстра внутри оказалось чуть сильнее страха перед неизвестным, да и наличие кота рядом успокаивало. Уж он-то точно с этим справится. Одним прыжком забрался на разделительный столб, посмотрел в темноту и, ничего не обнаружив, на всякий случай уточнил, а не ошибся ли кот. Но тот и ответить не успел, когда мусорный бак метрах в десяти от меня... Зашумел, следом последовали стуки, скрежет, и наружу из-под строительного мусора высунулась голова. Как мне показалось, наши взгляды встретились, и чужие глаза были слишком жуткими.